Глава 45 На следующий день я нашла Жозефа и рассказала ему о своей находке. Как и ожидалось, парнишка сразу же загорелся желанием отправиться в дом вдовы Блумкин, чтобы открыть загадочную дверь. «Не переживайте, леди Рене, я справлюсь с ней. Вот посмотрите. Как же я люблю такие приключения. Что, если там клад? Только пока никому не рассказывай об этом, хорошо?» Я вопросительно посмотрела на него. «Обещай!» «Обещаю! Я буду нем, как рыба!» С горящими глазами заявил парнишка. «Когда мы пойдём туда? Сегодня?» «Да, сегодня после обеда, когда все отвлекутся на свои дела», сказал я. «Будь поблизости, чтобы я тебя не искала». Пасмурный и душный день навалился на город своим липким телом, заставив затихнуть даже лёгкий ветерок, пытавшийся разогнать тучи. Прохожие двигались лениво, промакивали лбы платочками, женщины обмахивались веерами, а обычно подвижные дети выглядели вялыми. Видимо, к вечеру разразится гроза, потому что этот давящий пузырь низких облаков должен был когда-нибудь лопнуть. После плотного обеда Тилли и вдова Блумкин задремали, сидя в креслах на кухне. Тония пошла за прилавок, чтобы разобрать письма. Балрик понёс телеграмму на Гиацинтовую улицу, а кузнец и так практически не покидал кузню, помогая рабочим. Жозеф натирал лестницу, ведущую на второй этаж, и нетерпеливо вытягивал шею, выискивая меня взглядом. Я кивнула ему, чтобы он шёл за мной, после чего, стараясь не шуметь, проскользнула мимо спящих женщин. Мы с парнишкой вышли в сад, а уже оттуда проникли на территорию дома старушки. «А если кто-то заметит, что нас нет?» — шепнул Жозеф, радостно потирая ладошки. «Что будем говорить?» «Скажем, что подрезали кусты в саду», — ответила я. Можно было и не врать, но мне хотелось пока сохранить в тайне своё расследование. Тем более, что вдова Блумкин не очень хорошо отреагировала на мой вопрос о двери. а Тилле и говорить не стоило. Она до самого вечера охала и ахала, услышав о проклятой земле. Смазав все петли и сам замок, Жозеф минут десять ковырялся в нём, громко сопя и высунув язык. «Готово!» — наконец воскликнул он, протягивая мне ржавую железку. «Старые замки не такие сложные, как новые. Я научился открывать их ещё в детстве». «В детстве!» — словно сейчас он был взрослым. Но я благоразумно промолчала, скрыв улыбку. Спасибо тебе, ты мой помощник. Я взъерошила его волосы. Пойдёшь со мной? Вы ещё спрашиваете? Жозеф даже подпрыгивал от нетерпения. Конечно, ведь можно с ума сойти от любопытства. Я толкнула дверь, и она медленно отворилась, приглашая нас войти в прохладную темноту. Мне на секунду стало не по себе. От странного чувства, почти мистического страха. Но я взяла себя в руки. Это всего лишь подвал. Главное, чем-нибудь подпереть двери, чтобы они случайно не закрылись, и прихватить с собой что-нибудь потяжелее. Я огляделась в поисках подходящего предмета. О, старые каминные принадлежности. На нижней полке стеллажа лежали щипцы, совок и кочерга. Вот её-то я и возьму. Свет свечей упал на широкие ступеньки, убегающие вниз, разгоняя пахнущую плесенью темноту. Они кое-где осыпались, но всё же оставались крепкими. «Иди за мной!» Я остановила Жозефа, который ринулся было вперёд. Мало ли что там. Он недовольно скривился, но ослушаться не осмелился. Сжимая одной рукой подсвечник, а другой держась за стену, Я стала медленно спускаться вниз. С каждым шагом становилось всё холоднее, паутина всё гуще заплетала проход, и мне приходилось срывать её кочергой. На последней ступеньке я остановилась, высоко подняв подсвечник, чтобы понять, что перед нами. Это была небольшая комната, но, как оказалось, она являлась лишь началом вереницы таких же пустых помещений с голыми каменными стенами. Странно. «Зачем строить такую анфиладу комнат под обычным домом?» «Настоящее подземелье!» Но постепенно до меня начинало доходить. Слишком уж старым выглядело то, что намеренно кем-то скрывалось. Подземелье попросту не могло быть вырыто в одно время с усадьбой. Похоже, эту усадьбу построили над ним. Итак, нужно первым делом узнать, кто строил дом». Этот человек не мог не обнаружить подземелье, а, скорее всего, знал о его существовании. Жозеф не отставал от меня ни на шаг, постоянно оглядываясь и испуганно вздрагивая от каждого шороха. «Какое жуткое место!» — прошептал он, хватаясь за мою руку. «Здесь живут духи, я точно вам говорю, леди Рене, и привидения в белых саванах. Они наблюдают за нами из темноты». «Испугался?» Тихо засмеялась я. Нужно было оставаться наверху. «Ещё чего?» — возмутился он, не повышая голос. «Я никогда не оставлю женщину в опасности». «Это очень благородно с твоей стороны», — похвалила я его. «Мне очень повезло, что ты рядом». Парнишка приободрился и отпустил мою руку, демонстрируя смелость. «Давайте уже всё хорошенько исследуем». Моё внимание привлекла небольшая дыра в стене. Из неё выпало несколько кирпичей, и, приблизившись к ней, я поняла, что там пустота. За стеной находилось ещё какое-то помещение. Похоже, именно там находилось самое интересное. Мы с Жозефом стали по очереди бить кочергой, расширяя дыру. Раствор, которым были скреплены кирпичи, крошился, и вскоре дыра расширилась основательно. Теперь в неё можно было пролезть без труда, что мы и сделали. Посреди скрытой комнаты стоял настоящий саркофаг из чёрного камня. Он был отполирован до блеска, и в нём, как в зеркале, отражались трепещущие огоньки свечей. Я посмотрела по сторонам и только сейчас обнаружила, что все стены покрыты какими-то надписями. Но ни одной прочесть мне не удалось, так как они были на незнакомом мне языке. «Посмотрите, леди Рене», — позвал меня Жозеф. Он стоял возле саркофага и что-то рассматривал на его крышке. «Здесь написано, что в этом месте похоронен...» «Похоронен...» «Не могу прочесть дальше». Несмотря на страх, мне было очень интересно. Я чувствовала, что это непростая находка. Мне тоже не сразу удалось прочесть надпись на саркофаге. Но когда всё-таки удалось это сделать... По позвонку пробежали колючие мурашки. Она гласила, «Здесь покоится первый тёмный лорд, истинное дитя Вселенной. Великий магистр Лионель Наталиани, первый из пришедших. Он обрёл покой в возрасте 200 лет, и память о его подвигах навсегда останется в наших сердцах». «Что? Первый лорд?» Я изумлённо посмотрела на Жозефа. «Но как такое может быть? Ты что-нибудь понимаешь?» «Не-а», покачал головой мальчонка и зашептал. «Но я знаю одно, об этом точно не стоит распространяться. Первый лорд. Сколько веков он здесь лежит? Почему никто не знает о нём?» Вот это и являлось самой большой загадкой. «Здесь есть проход». Жозеф схватил меня за руку и потащил к узкому проёму в дальней стене, которой я сразу не заметила. «Пойдёмте, леди Рене!» Оказалось, что таких комнат было ещё две, и в каждой из них стоял саркофаг. «Великий магистр Александр Наталиани, великий магистр Стефан Наталиани». «Три тёмных лорда», — выдохнул Жозеф. «Самых первых». Я же находилась в полной растерянности. Находка была невероятной. Вот только что теперь делать с ней? Что-то мне подсказывало, что раскрывать эту тайну не стоило. Первым делом нужно заменить дверь на железную, чтобы никто и никогда не проник сюда. А ещё полистать книги, которые есть в кабинете отца. Может, в них есть что-то о первых лордах. И кто тогда похоронен на кладбище Рыжих Болот?